19 часов 35 минут. Бригадный генерал Томас Уарт положил трубку на телефон, находившийся в маленькой нише позади вешалки в офицерском клубе. Некоторое время он задумчиво стоял, жуя нижнюю губу, затем вернулся в зал, где играли в карты, и поманил пальцем своего адъютанта. Его адъютант, капитан Рой Фипс, беззаботно играл в бридж. Увидев генерала, он перестал улыбаться и изобразил на лице вопросительную мину. Уад почти незаметно кивнул головой, и Фипс немедленно положил карты на стол. Извиняясь перед партнерами, он последовал за уходящим из клуба генералом. Уад относился к тем грузным, флегматичным мужчинам, медвежья походкой которых отражает огромную волю и энергию. Военная осанка и резкость в движениях также придавали ему солидность. Характерной его особенностью была привычка выдвигать вперед подбородок, глядя на собеседника, и при этом вытягивать свою толстую мускулистую шею из жмущего ее воротника. Когда Фипс догнал генералу выхода из клуба, машина уже подходила к подъезду. Уарт не стал ждать, пока шофер откроет дверь, Он даже не стал ждать, когда машина полностью остановится. Открыв на ходу заднюю дверь, он ввалился в машину, Фипс едва успел за ним. Машина уже набирала скорость, когда Фипс занял свое место на переднем сиденье. «Что случилось, сэр?» — спросил Фипс, переводя дыхание. «Еще рано о чем-либо говорить», — ответил Уатт. «Возможно, ничего. С другой стороны, возможно, дело очень серьезное. Как только мы приедем в контору, Представьте мне все отчеты о полетах с базы за последние две недели. Хорошо, сэр. Вертолеты тоже? Все, включая испытательные полеты. Мне также нужны сведения о метеорологических условиях, при которых совершались полеты, воздушные потоки, скорость ветра, в общем, все. Видимо, на это потребуется некоторое время, начал Фипс. Срок прошел вчера, ответил Уатт. В вашем распоряжении 10 минут после того, как мы приедем в офис. Дело Ральфа пауэла по сравнению с этим детская игра. Вы сказали, Ральф Пауэлл, сэр? Уатт не ответил. Он вспомнил случай, имевший место в 1959 году, когда он служил в чине полковника в крепости Мэриленд в армейском химическом корпусе. Кажется, он и теперь называется так же. Там же служил Пауэлл. 22-летний лаборант и самый глупый сукин сын в мире. Однажды утром Пауэл поднялся больным и в ознобе. Он вышел на работу, но температура поднялась еще выше. Через некоторое время он вынужден был пойти в больницу в Форт-Бетрике, где у него обнаружили запущенную легочную чуму. Дело осложнялось тем, что Пауэлл в свободное от работы время подрабатывал в качестве инструктора, в водном бассейне Форт-Бетрика. Подумать только, там купались дети, жены, гости. Всех их могла поразить черная смерть. Черт побери, да, это была черная смерть. Командование сумело тогда замять это скандальное дело, задержав сообщение в службу здравоохранения, ничего не публикуя в печати. О, если бы это сообщение получило гласность. Были и другие промахи в работе Уатта за его многолетнюю деятельность, но не было ни одного такого, который мог бы иметь столь серьезные потенциальные последствия, угрожавшие всей программе в целом. Да, были другие случаи, когда ошибки имели место. Это происходило там, где люди в лабораториях проявляли беспечность. Были случаи со смертельными исходами, но информация об этом никогда не доходила до общественности которая всегда была слишком чувствительна к новым видам вооружения, будь то атомное, химическое или биологическое. Общественность никогда не понимала проблем обороны своей страны. Какой крик был поднят в 1968 году по поводу тех чертовых баранов? Большинство из этих рыдающих либералов никогда даже не видела баранов, но они, безусловно, отравили жизнь макдональду Бедный Макдональд вынужден был подать в отставку раньше своего срока из-за каких-то шестидесяти четырех сотен баранов. Наполеон, а может быть это был Велингтон, во всяком случае один из них сказал, что требуется положить десять тысяч солдат, чтобы вырос один генерал. Уарт задавал себе вопрос, с каким бы презрением и негодованием отнесся Наполеон или Велингтон, Случай, в котором 64 сотни баранов смогли стать причиной крушения карьеры блестящего генерала. Машина остановилась перед штабом. На сей раз Фипс выскочил из машины с необычной для него прыткостью. Генерал несколько отставал. Оба быстро миновали крыльцо и вошли в здание штаба, освещенное ярким светом люминесцентных ламп. Внутри чувствовался химический запах кондиционированного воздуха, Во всей обстановке виден был строгий порядок в охранниках, становящихся по стойке смирно и отдающих честь, в стуке каблуков по мраморным полам и в четкой расстановке стальных шкафов и столов. За всем этим стояло огромное могущество армии. Пребывание в этом маленьком Пентагоне опытного генерала Уатта подчиняло его деятельность в стройной системе. Здесь... Все было регламентировано и предусмотрено. Необходимо было только сохранять спокойствие и помнить, что нет такой катастрофы, против которой здесь не был бы заготовлен четкий план ее ликвидации.